ВИКТОР РЕМЕЗОВ ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА СТЕПАНУ РЕМЕЗОВУ ГЛАВА ПЕРВАЯ Был солнечный день, начала июня. Снег у поселка сошел, даже и подсохло кое-где. Но в тайге по низинам еще по пояс можно было провалиться. Стаи гусей и уток вторую неделю тянули торопливо над Енисеем в тундру, к недалеким отсюда берегам Ледовитого океана. Несли на крыльях ни раннюю и ни позднюю обычную весну 1949 года. Больше двух тысяч верст летели птицы над могучей Сибирской рекой, грязной и безлюдной, какой она и бывала каждую весну. Здесь же, у таежного станка Ермакова, пяток изб до да два длинных барака на высоком берегу, как нигде кипела жизнь». Прямо к навалам льда были ошвартованы три баржи. Люди с грузом на плечах сновали по трапам, криво-косо проложенным среди ледяных торосов. Катали бочки. Паровые лебедки вытягивали из трюмов ящики и тюки. Вера, Майна!» То весело, то с жестким подгоняющим матом разносились крики в весеннем воздухе. Солнце жарило. Торосы текли. По голым мужицким спинам бежал рабочий пот. Ермаковский берег, насколько хватало глаз, был завален тяжелым напором ледохода. Белые, зеленоватые, а больше грязные весенние льды громоздились неровной стеной, где высоту из дом опасно нависали над водой. Стайка ребятишек вместе с ленялыми собаками скакали по снежным горам с криками и визгами. Даже под ярким солнцем Енисей выглядел неуютно. Основная масса льда прошла — но вода продолжала подниматься. Боковые речки, прорывая устьевые заторы, выбрасывали в Енисей новый пестрый и опасный хаос льда. Временами на реке возникали целые поля, с торчащими на них зимними еще углами торосов и купами вмороженных кустов. Одна такая льдина, тяжелая и прочная, заплескиваясь по краям грязной водой, уверенно надвигалась на песчаные хвости острова. По ней среди торосов метался заяц. Люди побросали работу. Два орлана неловко с разверстыми объятиями бегали по льду. Заяц не сдавался, забивался в торосы. Его пытались достать, он выскакивал и нырял в новое укрытие. И заяц, и хищники были мокрые. На мысу острова льдина приблизилась к берегу, замедлила ход и, разворачиваясь, стала вползать в тихую Ермаковскую протоку. Косой, прижав уши, стремительно полетел к спасительным кустам. Отчаянно, как из пушки, метнулся через воду в сторону острова. Совсем чуть-чуть не долетел. Плюхнулся с брызгами, и его тут же с головой засосало в водовороты течения. Орланы, чуть столкнувшись крыльями, тяжело вроде, но быстро взялись в воздух. И вот уже один, вытянув лапы, поднял над водой бьющийся серый комок. Зайчишка в когтях оказался маленьким. Он отчаянно брыкался длинными ногами и даже кричал, как показалось многим, но вскоре затих и повис мокрой тряпкой. Женщины замерли, глядя вслед удаляющимся хищникам. Сержанты и стрелки охраны, раздетые по пояс белотелые, в фуражках с красными околышами и звездами, реагировали гордо, будто они поймали. «Добегался! Ха-ха!» Собачку бы туда добрую, она бы его враз! Группа заключенных крошила ледовые навалы под причал. Тоже бросили работать. Один, что ли, зашамает целого зайца. Брит и смотрел, не отрываясь. А то тебе принесет. Кончай, дымить, курвы! раздался окрик бригадира. Зайца не видали. Гленистый Ермаковский берег. Если смотреть на него с реки, не обрывисто, но круто поднимается от воды. Как и везде на Енисее, он голый, ободранный ледоходами, трава до камни. Леса нигде не увидишь у воды. Станок Ермакова стоит в удобном понижении таежных холмов на небольшой речке ермачихи впадающей в глубокую и судоходную Ермаковскую протоку. Первые баржи из Туруханска пришли накануне вечером. Их сейчас и разгружали палатки, железные печки, мотки колючей проволоки, продукты в ящиках и мешках, строительный брус, фанера, доски. На воскресник вывели всех. Со дня на день ждали больших караванов из Красноярска. Разгружать их было некуда. Ни причалов, ни складов. Непроходимая тайга стояла по берегам. Молодой стрелок охраны спускался по трапу с тяжелым мешком на плече. Симпатичный, с бритым затылком и длинным светлым чубом, он познакомился вчера в столовой с веселой подавальщицей. Звать Нюра, вольно-наемная, родом из Туруханска. Он нес мешок и представлял, как летом поедут с Нюрой купаться на лодочке на песчаный островок с кустиками. Аж ноги подгибались от этих мыслей. Стрелок служил посрочно уже два года. Все на отдаленных лагерных пунктах и кроме мужиков-зеков до начальства, никого не видел. Он прямо не верил, что перевели сюда. С Нюрой, правда, все вчера шутили, и офицеры тоже. Но он все же надеялся, видел, что понравился девушке. Он сбросил в штабель мешок с закаменевшим цементом и посмотрел в сторону столовой с его Нюрой. Его толкнули другим мешком, летевшим с чего-то плеча, и он с веселым нервным трепетом во всем теле побежал по качающемуся трапу на баржу. На воскреснике работали и жители станка. Им за этот день было обещано по полкило хлеба и по банке мясных консервов. Замначальник стройки 503, невысокий и худощавый капитан МВД Яков Семенович Клигман, редко носивший форму, ходил с в ремни. Временами он брался вместе со всеми за тяжелый негабарит и нес под крики бригадира. Потом стоял, вытирал платком лоб под фуражкой и озабоченно осматривал дикий таежный берег, который предстояло освоить. На берегу Енисея разворачивался Енисей Желдор-Лак. Это было недавно созданное структурное подразделение МВД, состоящее из Енисейского исправительного трудового лагеря, и секретного строительства 503. Капитан Клигман, как и большинство офицеров строительства, одновременно служил в двух должностях. Был заместителем начальника лагеря и руководил управлением снабжения стройки. Он, как никто другой, знал, сколько сейчас пути пароходов и барж с материалами, техникой и живым спецконтингентом. И совершенно не представлял, куда все это добро разгружать. И он... Понятное дело, коммунист и безбожник молодушно просил кого-то там, на самом верху, чтобы хоть на день-два отсрочили прибытие грузов. Главная контора строительства 503 располагалась сотни километров ниже по Енисею, в Игарке. Называлась она «Северное управление ГУЛ ЖДС МВД СССР». Там тоже разворачивались большие работы. Обустраивались дороги, причалы и склады, Спешно ставилось жилье для офицеров и вольных специалистов, возводилось большое здание управления, а Игарский пересыльный лагерь расширялся в соответствии с грядущими масштабами, и теперь в него могли вместиться семь тысяч строителей. В конце мая, пока Енисей еще стоял, все Ермаковское начальство улетело на совещание в Игарку. Вернуться быстро у них не получилось». Енисей пошел и забрал с собой ледовый аэродром. Капитан Клигман остался в Ермакова за старшего с лейтенантом-особистом и двумя десятками стрелков охраны. Самая мощная река России течет с юга на север, поэтому весной здесь всегда непросто. В Красноярске весна начинается в апреле, а внизу, в Дудинке, только через два месяца. И все это время большая вода ведет себя, как вздумает. Первыми начинают таять саянские верховья и притоки. Енисей просыпается, взламывает лед, и, устремившись вниз, сталкивается с самим собой же, вполне еще зимним, скованным метровым льдом. Все встает на дыбы, торосы запирают реку от берега до берега, а где-то и до дна. Вода поднимается на 10-15, иногда и 20 метров. Миллионы тонн льда сдирают с берегов растительности и забирают с собой все, что неосторожно оставил человек. Работать в это время ни на воде, ни на берегах невозможно. Так было теперь и в Ермаково. Но здесь работали. Стук топоров, молотков, крики и смех, лай вольных деревенских собак и казенных овчарок разносились над рекой. Громко трещал небольшой локомобиль, вытягивая по временному настилу самые тяжелые ящики. Ермаковский спуск к Енисею размесили так, что не пройти уже было. Клигман поставил четырех заключенных плотников делать лестницу. Те целый час ходили, перекладывали бревны из грязи в грязь, спорили, домахали друг на друга черными по руками. И он снова вернул их на валку леса. Солнце то скрывалось, то вновь слепило в прорехе быстро бегущих облаков. Трудяга Енисей, тяжелый и грязный, не взглядывая по сторонам, как вечный каторжник, буровил мимо. Торосы поднимались, обваливались в мутную серую воду, всплывали тяжко и, медленно набирая скорость, устремлялись на север. Над далеким поворотом показались клубы черного дыма. «Кто-то увидел!» И вот все уже, прикрываясь от солнца, стали радостно всматриваться. Шел буксир с ниткой барж. Первый караван после семи месяцев зимы. Архитектор Николай Мишарин, худощавый парень с модной столичной прической, вскарабкался на высокий штабель из досок. — Три! Нет, четыре баржи, Яков Семенович! — докладывал стоящему внизу Клигману. Клигман близоруко щурился из-под руки на холодную, отблескивающую даль Енисея. «Пять барш уже! Я хорошо вижу!» Николай Мишарин прибыл в Ермакова проектировать строящийся поселок. Он прилетел две недели назад и все это время ходил счастливый. Всем улыбался приветливо и пытался помочь, потому что самому ему делать пока было нечего. Не было ни проектировщиков из его группы, не даже простенького кульмана для работы. Прошлой весной он с отличием окончил мархи, кафедру градостроительства, сам попросился по распределению на далекую сибирскую стройку. И так оказался на этих пустынных берегах, на секретном объекте Енисей Желдорлага. В Москве это называлось ударной комсомольской стройкой на Енисее. Он стоял на расползающихся под ногами досках над Великой Сибирской рекой, залитой солнцем, и чувствовал себя самым счастливым человеком. «С такого маленького пятачка, отвоеванного у тайги, начинаются великие дела», — мысленно писал он в своем дневнике. «Не пройдет и пяти лет. Здесь встанет город с современными домами и проспектами к Енисею. Изогнутый, освещенный электричеством пятикилометровый мост перекинется на восточный берег. Поезда с табличками «Москва и Гарка», «Ленинград и Гарка», «Сочи», «Норильск» понесутся таким же вот солнечным весенним утром. И все это начинается сейчас. Надо как следует запомнить этот нетронутый берег с вековыми кедрами и соснами. Этих сильных людей, начинающих великое дело. Лет через двадцать-тридцать, а может и раньше, весь Енисейский край снегов и тайги преобразится неузнаваемо. «Эй, рахитектор, твою мать!» — услышал вдруг Мишарин. «Вали от тебя да нахер!» — орали с баржи мужики-грузчики. Лебедка с нервными скрипами поднимала из трюма длинную опасно гнущуюся пачку досок. Мишарин мешал. Он дружески улыбнулся грузчиком и стал спускаться вниз. «Надо вечером обязательно записать», — приказывал себе Николай. Он все время забывал это делать. Приблизившись, пароход загудел раскатисто, сообщая о прибытии краевой цивилизации в таежную глухомань. Баржи тянул небольшой буксир полярный. Командовал им Александр Белов, самый молодой капитан пароходства. Из Красноярска вышли длинным караваном. Пять пароходов тянули друг за другом два десятка барж. Двигались не быстро, за отступающими на север льдами. Отстаивались, прятались от нагонявших караван опасных выбросов льда и снова двигались. Больше трех недель продолжалась ответственная, нервная, но и веселая работа. Белов вышел с двумя баржами. Теперь же тянул шесть. Взял караван поломавшейся Якутии. Молодому капитану очень хотелось отличиться. И сегодня утром в густом тумане он ушел раньше других. И вот явился первым. Буксир подошел, на виду у публики сделал оборот и, встав против течения, уперся тяжело, несоразмерно силам. Красил облака хвостом черного дыма. Баржи, заканчивая маневр, вытягивались за его кормой. Полярный был сильным буксиром голландской постройки. 24 метра в длину и 6 в ширину с радиомачтой и высокой почти метрового диаметра трубой посередине. Только с ремонта. Корпус выкрашен черной блестящей краской. Надстройки бежеватые. Буксир выглядел как с иголочки. Капитану по-товарищески завидовали. Поминали прямо отцовское к нему отношение начальника пароходства. Уводя баржи с течения, Полярный рискованно приваливал их вплотную к берегу. Временами караван замирал, и казалось, что пароходику со всем его разнокалиберным хозяйством, длинно прицепившимся за кормой, никак не осилить весенней мощи реки. Дурная мутная вода временами так наваливала на нос, что буксирный трос провисал сзади до воды. Но Полярный, добавляя копоти из трубы, снова подавался вперед — в тишь Ермаковской протоки. Высокий капитан в белом летнем кителе и черных брюках на виду у всего берега уверенно руководил командой. Последняя баржа каравана зашла со стремнины в протоку. Буксир протянул еще, увел всех под остров, и вскоре на баржах полетели в воду якоря. Путь в 1700 километров был позади. Полярный сплывал задним ходом. А вся команда, скинув телогрейки, лихо овралила. Выбирала двухсотметровый буксирный трос. Боцман едва успевал укладывать бухту на корме. На баржах натягивались, набивались, как говорят флотские, якорные цепи. Кто-то увидел знакомых настоявшим под островом пароходе. Улыбались устало, закуривали. Буксир, расталкивая торосы, ткнулся в берег. Белов вышел из рубки. На белом кителе погоны флотского лейтенанта и рубиновый орден Красной Звезды. Капитан Клигман стоял на разгружающейся барже. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Небрежно козырнул Белов с видом артиста, только что отыгравшего бенефис. Его щеки горели, как у девицы, а глаза искали знакомых на берегу. «Лак-контингент на разгрузку поставьте!» То ли приказал, то ли предложил Клигман и посмотрел на Белова, так будто спрашивал. «Ну что вы, сами не понимаете?» Яков Семенович, всю жизнь служивший по снабжению, не умел приказывать. Это было написано у него на лбу. «Сначала обед, товарищ капитан. С ночи команда не ела». Нагловато и весело настаивал Флотский. «Куда они из трюмов денутся?» «Эх, молодой человек!» «Ну что такое?» — повернулся Клигман к лейтенанту-особисту. Зеков на дальний причал! Зечек сюда! Без разговоров!» — приказал Белову особист. Буксир сдал назад и, поднимая за кормой недовольный бурун, стал разворачиваться. Обильная черная копоть валила из трубы. Барж с заключенными было две. обе деревянные, с плоскими палубами, на которых лежали грузы. Никогда и не скажешь, что в их трюмах могли быть люди. Одна побольше, посредине рубленная из башкипера. Из ее трубы шуровал дым, а на весь берег пахло щами. Охрана столпилась у лавочки. Кто-то что-то веселое рассказывал. Хохот разносился по воде. В этой барже в трюмах с трехъярусными нарами ожидали разгрузки 895 заключенных мужчин. Палуба соседней баржонки была загружена новенькими мотками колючей проволоки. В ее трюме сидели 590 женщин. Маленькую баржу подвели первой. Занесли концы на берег. Старшина, начальник прибывшего конвоя, порядившись с лейтенантом-особистом, где будут сдавать этап на судне или на берегу, расставлял охрану. Двое бойцов сняли засовы с носового люка, откинули широкие дверцы и металлические решетки. И из трюма вырвалось утробное гудение человеческих голосов. И показались женские головы. «Бабы, шухер!» «Тут ни хера не Сочи!» — придуриваясь, визгливо заблажила первая же с красивым платком на плечах и цветастым узлом в руках. Она и одета была нарядно. Если бы не дорожная помятость, хоть в ресторан. Губы ярко накрашены, глаза подведены. «Лезь давай, шалава драная!» — раздавалась беззлобно из глубины трюма. «Дай людям воздушку нюхнуть вольного!» Женщины, поругиваясь и пихая друг друга, выбирались наверх щурились от яркого света. Первыми выходили в воровки, одетые кто в зимнее, кто в летнее, вполне круглые лицами, с узлами и чемоданами. Матерились, дымили куревом, заигрывали со стройным капитаном в белом кителе. Одна даже юбку задрала до трусов. «Пятерками разобрались! Вперед! Не задерживай!» Стрелки не церемонились, подпихивали, куда придется, в спины, под задницей. Воровки повизгивали — Подбирали юбки, валили нестроено, как на базаре. Под ногами чавкала грязь. Уголовных было человек сорок-пятьдесят. Потом пошла пятьдесят восьмая. Кудрявые и стриженные налысо враги народа. Жены врагов. Сестры. Матери и дочери врагов. Худые и бледные. Молодые и старые контрреволюционерки. В основном одетые в лагерные фуфайки и бушлаты. На ногах у многих были мужские ботинки 45 пятого размера, и женщины шли как клоуны в цирке. Большинство безлики и не очень похожи на женщин, но некоторые красивые. Среди этих мало кто улыбался, оглядывались тревожно, а увидев красавца капитана, отворачивались. Много было совсем молоденьких, старшеклассницы по виду. Пёстрый этап двигался не быстро, изгибался вверх по склону, чавкал и оскальзывался в грязи. Когда все вышли, в трюме возникла заминка. Заключенная в серой робе, выглянув из люка, звала охрану. Начальник конвоя, натерпевшийся от баб за три недели пути, пошел было по трапу, но остановился и повернулся к этапу. «Садись!» — раздался молодой, не по возрасту, властный голос. «Садись! Садись!» — понеслось вверх по склону. «На землю! На землю, сучки! Сами садитесь, садисты!» Идите нахрен! Не имеешь права писюльку тебе впасть! Ха-ха! <смех> не май месяц! завизжали, роптали воровки. Политические безропотно опускались в строю кто на корточке, чтоб уж не в грязь, кто на подвернутую ногу в ватных штанах. Многие улыбались хорошей погоде и на вольную картину большой реки. После трех недель в трюме платки перевязывали на головах, охорашивались, Два стрелка за руки за ноги вынесли из баржи худую и длинную пожилую лагерницу. Сзади поднималась молоденькая стриженная девушка, пытаясь поддерживать седую голову, но не успевала. Голова все время падала, и становилось видно костлявое лицо и широко раскрытый синегубый рот. — Готовая, что ли? — недовольно спросил старшина. — Не знаю, врача надо. Девушка приложила ухо к груди старухи. — Какого врача? — Зло гаркнул старшина. «Клади ее в сторону! Сама встала в строй!» Полукилометром выше по течению обносили колючкой рабочую зону. Люди в черных и серых спецовках пилили деревья, обрубали и жгли сучья в огромных кострах. Искры, пепел летели высоко. Под крики «Поберегись!» С тяжелым вздохом валились столетние деревья. Топоры звенели, шинкали пилы двуручки. Зоной выгораживался прямоугольник в триста метров вдоль воды и столько же вглубь тайги. Деревья были в основном повалены и густо лежали в разных направлениях. Казалось, что здесь нарочно нагородили весь этот хаос, чтобы невозможно было пройти. Желтели свежие спилы, несколько мужиков таскали обрубленные ветви к реке, бросали в воду и на торосы, отчего ощущение бардака и бессмысленности только усиливалось. Колючую проволоку тянули для виду в три нитки, прибивая прямо к деревьям с отпиленными верхами. Выходило неровно. Зону городили для ОЛП погруза разгрузочных работ. Сразу за ним планировали ставить главные складские бараки для будущего строительства. Пока же за эту колючую проволоку можно было принять прибывающий лак-контингент. Начальство торопилось, огораживали на тысячу заключенных, понимая, что и четырех, и пятитысячный этап легко уйдет в это пространство. Все было временное, делалось наспех и малыми силами. Все предстояло еще выкорчевывать и расчистить, перетянуть колючку в соответствии с подробными инструкциями, поставить вышки, а над вахтой написать нетленную сталинскую мудрость, украшающую ворота всех лагерей, от Днепра до Амура. Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Так начиналась Великая Сталинская магистраль. Полторы тысячи километров железной дороги предстояло проложить по полярному кругу, соединяя Северный Урал с низовьями Енисея. Все ресурсы — всядь мастры материалов, техники, продуктов, еды, людей, конвоя для людей и надзирателей над людьми были расписаны народнохозяйственными планами по годам, выделены и двигались, стекались со всей страны к месту назначения.